Глава 73. Вин Витар. Я сидел у мидбокса Лемары, сжимая кулаки, и молился за жизнь своего ребенка, который мог никогда не родиться. Организм Лесварки не желал принимать яйцеклетку, даже вливание моей крови не помогло. Фидийский врач четко сказал, если продолжать в том же духе, Лемара умрет. Ее организм слишком изношен и уже не способен выносить дитя. Помочь ей могло только чудо. И вот сейчас я сидел и надеялся на это чудо. «Ей нужна лесварская кровь», — пояснил Харт, останавливаясь за моим плечом. «Она молодит организм и затянет внутренние раны. Но у нас на борту ей никто не сможет помочь». «Лесварская?» — встрепенулся я. «А как же Элли Роу? Ведь его пассажиров спасли, и среди них были лесвара». «Да, и взял на борт флагман патрульной эскадры. Но ведь там дипломаты высшего уровня сомневают, что они пожелают хотя бы выслушать вас». «Выслушают?» «Я сжал зубы». Взгляд остановился на смотровом окошке, за стеклом которого было видно обескровленное лицо лимары «Где Киан?» «Оин Доната у себя в каюте. Готовится к встрече с главой Конгресса. Вы знаете новость? Ауфбец и Лероу официально признал его своим сыном и спасителем дипломатической миссии». Даже не сомневаюсь. Я тяжело поднялся, бросая на лимару еще один взгляд и покинул медотек. Да, эта новость облетела уже все уголки Мириадора. Корабль Конгресса был атакован неизвестным на пути к Блинжару. Дипломатическая миссия подверглась опасности, но бравый капитан галактического патруля, не жалея собственной жизни, вступил в бой с неведомым противником и победил. И, о чудо! Глава Конгресса узнав в спасителе своего некогда утраченного сына. Слезы, сопли на камеру, скупы мужские объятия. Журналисты тут же раздули сенсацию, и рейтинг Илли Роу резко пошел вверх вместе с акциями его корпораций и фондов. Только одно омрачало всеобщую радость. Леофар так и не нашли. Что ж, пора Уэйну Доната кое-что мне объяснить. Киан, я постучал в нужную дверь. В идее есть разговор. Дверь приоткрылась, до меня донёсся знакомый женский смех. «Шизрак!» «Здесь ещё и моя бывшая Лаэнни». «Бывшая, потому что брачная татуировка на руке побледнела и затёрлась, не дождавшись слияния. И теперь я готовился покрыть её сверху новой татуировкой, но уже приведя к алтарю Лимару». «Чего ты хочешь?» – выглянул улыбающийся Киан. Аккуратно прикрыл за собой дверь. «Как она?» – я кивнул за его плечо. «Карина? Уже нормально». Ты же знаешь, сколько ей пришлось пережить. А тут еще эти блинжарцы, Блазар зад. Он поморщился. Конгресс решил назначить ее кем-то вроде посла доброй воли. Ну да, я позволил себе усмехнуться. Она же скоро официально станет невесткой главы Конгресса. Ага, и ты забыл добавить, что это будет первый официальный брак между представителями блинжара и Галактического Альянса. Кен перестал улыбаться и взглянул на меня с вызовом. «Но ты же не за этим пришел?» «Нет, ты уже сказал им, где Леофар». «Что?» — лицо Кхара потемнело. Он понизил голос. «Нет, это ваша реликвия. Так что будет лучше вернуть ее на Симару, пока не нашлось других желающих поработить Вселенную». Меня передернуло от скрытого намека, прозвучавшего в его словах. «Если ты алимарин», — начал я, сжимая кулаки. «Успокойся», — прошипел он, окидывая взглядом коридор за моей спиной. «Артефакт спрятан в надёжном месте, на гиташе, но у нас только два дюта пока его обнаружат». «Зачем он тебе? Хочу обменять его на жизнь лимары», — глухо ответил я. «В смысле? Ей нужна ли сварская кровь, причём срочно? Но в пределах досягаемости есть только эти неженки из депмиссии и их громила охранницы. Если не сделать переливание в ближайшее время, её организм отторгнет плод» и тогда у нее уже не будет ни единого шанса стать матерью. Понимаешь? Последние слова я еле выдавил, чувствуя, как на глаза набегает непрошенная влага. Шизрак. Только этого мне не хватало. Разреветься перед Кхаром, как лесварский хлюпик. Так ты хочешь предложить им Леофар в обмен на кровь? Кен задумчиво потер подбородок. Знаешь, я тебя понимаю. И поддержу. «Поверь, если бы с Кариной случилось нечто подобное, я бы продал Кхар с потрохами, лишь бы ее спасти». «Верю», — ответил я. «Потому-то таким, как ты, и дорога на Кхар заказана». «Где думаешь жить?» «Не знаю еще. Хотелось бы на Никалисе, но Карина переполнена желанием увидеть родную планету». «Ты знаешь, у нее ведь на блинжаре отец, и он сейчас один из тех, кто угрожает взорвать реактор. Вот в кого у нее такой боевой дух» его глаза подернулись знакомой дымкой влюбленный кхар то еще зрелище что ж я рад что у моей временной элэйни все хорошо она нашла своего настоящего эллоэйна так что там насчет леофара напомнил я Киан вздрогнул кинул взгляд на мини спеейшер до встречи полторна успеешь ну хоть уойся полторна за это время я успею завоевать вселенную и положить ее к ногам того Кто даст ли Маре шанс на жизнь?